История России 862-1917 Евгения Францевича Шмурло вышла в Мюнхене в 1922 году. Это был период, когда потоки беженцев обрели постоянное пристанище и в основных центрах русского зарубежья начала возникать сеть средних школ и высших учебных заведений. По данным опроса Русского научного института в Белграде, за рубежом к 1931 году оказалось около 500 русских ученых, из них пять академиков, 140 профессоров и так далее. Стремление сохранить свою культуру, свой нравственный идеал с первых же лет жизни в изгнании проявились в огромной активности и поистине подвижнических усилиях эмиграции по созданию за рубежом различных курсов, школ, русских гимназий, институтов, где подрастающее поколение воспитывалось на моральных и духовных устоях русской культуры. За образец для школ была принята старая русская гимназия с ее акцентом на гуманитарные науки. Русские мигранты как бы стремились доказать всему миру и самим себе, что Россия, несмотря на тяжелые испытания, не только не погибла, но и по-прежнему обладает огромным потенциалом нерастраченных творческих сил, и в этом залог ее будущего возрождения». «Если иметь в виду, что восстановление кадров русской интеллигенции, этого общенародного интеллектуального и морального капитала является совершенно необходимым условием для возрождения России, то вряд ли надо доказывать, сколь исключительное национальное значение имеют с точки зрения русской культуры всякие достижения русской эмиграции в этой области». Такую задачу ставили перед собой эмигранты первой волны. Сноска. Зарубежная русская школа 1920-1924 годов. Париж. 1924 год. Страница 2. Конец сноски. Все русские учебные заведения за границей, особенно школы, нуждались в учебниках, поскольку их нельзя было получать из России. Научные работы и учебники могли быть изданы только с чьей-либо поддержкой или субсидиями. Сами учебные заведения не были в состоянии обеспечить себя учебной литературой. В налаживании учебно-образовательной деятельности, в оказании культурной помощи эмигрантам из России активное участие принимали такие общественные организации, как Русский Академический Союз, Русский Студенческий Союз, Всероссийский Союз Городов и другие. Задачу пропаганды русских исторических знаний ставили также издательства и магазины русской книги, действовавшие почти во всех столицах Европы. К началу 1922 года лидирующее значение стала играть издательская деятельность русского Берлина. Дешевизна производства, внимательное отношение руководства Германской Республики к проблемам русской эмиграции – Либерализм закона о прессе, скопление русских интеллектуальных сил сделали Берлин, по словам современников, третьей умственной столицей России. Такие издательства, как «Слово», «Геликон», «Русская книга», «Москва» и другие, выпускали небольшими тиражами учебники для юношества. Наиболее популярным и широко используемым в эмигрантских школах учебником была «Краткая история России», написанная Платоновым в начале XX века для средней школы. Выдержанная в духе умеренного консерватизма и национализма, книга Платонова значительно устарела к этому времени. Условия эмиграции предъявляли новые требования к преподаванию истории. С одной стороны, дети эмигрантов – пережили русскую революцию, расколовшую мир на два враждебных лагеря. С другой – они не были знакомы с реальностями своей родины, были оторваны от нее. Чтобы облегчить восприятие исторического процесса, необходимо было изменить педагогические приемы и методы обучения. Эту задачу в какой-то мере решила история России – 862-го 1917-го годов Евгения Шмурло. Книга была напечатана в Мюнхене на средства недолго существовавшего в Берлине русского книжного магазина «Град Китиш», который выпускал небольшими тиражами произведения русских классиков, учебники и пособия для школ, учебных заведений, военных училищ и академий.